Четырнадцатая глава Вопрос о браке поднял в Сенате целую бурю. С одной стороны, законы требовали равноправного брака. С другой, почти все европейские правители слишком уж увлеклись браками с кузинами-кузинами, отчего начались серьезные проблемы со здоровьем. Больше всего за отмену закона о равноправном браке ратовали воронцовы. Оно и понятно, самим выгодно. Пусть они были запасной линией, которая отношение было куда более снисходительным, Но это и мешало им, в случае чего, прийти к власти. В данном вопросе к ним присоединились старомосковские, в общем-то не слишком хорошо относящиеся к роду Воронцовых. Петербургские, представляющие так называемое Петровское дворянство, выступили против, хотя в остальных вопросах они стояли за Воронцовых. Среди партий начался раскол, и Павел ходил с суровой физиономией. Однако на деле он был совершенно счастлив, разделяя и властвуй. Благодаря расколу власть императора стала чуть больше, и прошли некоторые законы, неудобные дворянству. «Ты знал», — ликующе выпалил император с порога после первого же заседания Сената, ворвавшись в Померанский дворец. «Скажем так, надеялся», — мягко сказал Рюгин. «С этого дня отношения наставник-ученик слегка освежились, и Павел снова стал прислушиваться к нему чуть больше». Впрочем, тот не злоупотреблял и предлагал только взаимовыгодное решение, да и то осторожно. Одним из первых предложений встал вопрос о американских владениях. На Аляске и Алеутских островах не первое десятилетие хозяйничали русские промышленники, добывавшие морского зверя. Хозяйничали, нужно сказать, не слишком умело и хищнически. Зверь истреблялся совершенно варварски, а главное, купцы настраивали против себя туземцев. Ситуацию нельзя было назвать вовсе уж скверной, и среди управленцев русско-американской торговой компании было немало дельных людей. Но, в первую очередь, они были торгашами, или подчинялись торгашам, и потому долговременную политику практически не вели. Так, за все это время, только пару лет назад, удалось основать постоянное поселение на Уналашке, одном из Оливудских островов. Проблем хватало. Торгаши желали прибыли любой ценой и всячески притесняли аборигенов. Но ну и последние ангелами не были, отличаясь крайней воинственностью и жестокостью. — Потихонечку надо, — толковывал Владимир бывшему ученику. — Зацепиться нужно. Да не охотникам за зверем, а торговцам. местные это почему недовольны? Русские сами взялись зверя бить. То есть мало того, что лишают их привычного заработка, так еще и охотятся на землях, которые они считают своими. — Дикари, — пренебрежительно фыркнул император. Один казак в бою вырежет десяток алютов. «Не скажи, — слыхал я, — что воины они не самые плохие. Пусть казакам и уступят, но зато они живут в тех местах, знают их. Если войну затевать, крови попортить могут». «Того же верно. Ты лучше посылай туда разведку, да начиная основывать постоянные поселения, торговые непременно, чтобы зеркала, добусы да бусы всякие, до да табак с водкой. Они тогда сами будут механисти». Да радоваться, когда поселения русские на их землях появляться начнут. Ну а позже церковь потихонечку подключать, да сами они привыкнут хлебушек кушать, да товары твои покупать. Тогда уже не твои люди будут спрашивать разрешения о постройке факторий, а они сами будут приходить и упрашивать их о том. А как закрепишься факториями, как уже и нормальные поселения русские можно потихонечку. Не везде, понятно, но хоть так. Зацепиться на Алиутах, да на Аляске, если... «Можно будет и к нормальным землям подобраться поближе». Подняли бумаги, оказалось, что торговцы уже составляли достаточно интересные проекты, но сперва от них отмахнулась Елизавета Петровна, а когда те сумели заинтересовать знатных вельмож, снова неудача, вельможи эти ввязались в заговор против Петра. Торговцы вылезли из этой истории изрядно ощипанные и больше ко двору не лезли. Были планы, карты, были люди, которые могли провести экспедиции, Не хватало только государственного пинка. И Павел обеспечил его. Сам факт, что император заинтересовался делом, практически гарантировало ему удачное продолжение. А как же, зная горячий нрав молодого правителя? Померанскому пришлось даже отдергивать Павла. Очень уж рьяно тут взялся за американский проект. — Не спеши. Тут экспедиции сперва нужны. Карты там, договора с туземцами. Прикажи сперва торговцам. Да экспедицию на кочах. Примечание. КОЧ. Судно русской конструкции, предназначенное для плавания в северных широтах. Некоторые конструктивные особенности сильно на столетия опередили время. Поперечные переборки в корпусе, безопасность плавания во льдах, предельно прочная и долговечная конструкция, достаточно комфортные условия для экипажа. Перечислять можно долго. Ищите все сети сами. Ежели по уму, так деньги сразу не пойдут. На экспедиции много средств уйдет, да на фактории... Зато лет через пять-семь потечет ручеек золотой. Император постучал пальцами по столу, привычка, перенятая у наставника. Вздохнул. — Придется Панину писать. Тут он поморщился. Бывшего учителя, влезшего в заговор с ногами, Павел сильно не любил. Но признавал за последним высокий интеллект и нешуточную образованность. Главное же, Панин, сосланный в свое время губернатором на Камчатку, сумел наладить там неплохой быт и теперь ссылка в самую дальнюю губернию страны стала не таким уж страшным наказанием. «Придется», — согласился Вольгост, — «и не ему одному, а то пусть природные условия там и схожи, но люди сильно отличаются». Прояснилась, наконец, и история, как и чем заплатили скандинавам за продолжение договора. Да признанием кое-каких захваченных земель на материке, а Швеции — деньгами. Но ушлые шведы подсуетились и навязали Финляндию, Примечание. Шведы относились к ней с предельным равнодушием, считая исключительно предпольем на случай войны с Россией. Как-то развивать территорию они почти не пытались. Так, по минимуму. Не всю, но большую половину, оставив себе часть исключительно в качестве предполья на случай военных действий. Собственно говоря, потому Померанский не был в курсе. Павла слегка нагрели, ухитривший составить документ таким образом – что невнимательному императору, решившему самостоятельно порулить в дипломатии, пришлось доплачивать. Доплата шла за всевозможные бонусы, вроде возможности строить в Финляндии города и военные порты. Потом, лет через пятьдесят, бонусы и правда могут стать таковыми, а могут и не стать. В оправдание Павла нужно сказать, что дополнительные пункты были составлены так хитро, что и Владимир понял всю подноготную только после подсказок. Со Швецией же начинались проблемы. Умерший в 1771 году Адольф Фредерик оставил двоих сыновей, но старший из них, Густав III, погиб во время попытки переворота. Монархия в стране была более чем конституционной, и власть королю фактически не принадлежала. Так что Риксдак выбрал в качестве образца для подражания Польшу с ее традиционным бардаком. Примечание. Риксдак – шведский парламент. Достаточно печально для шведов так как, несмотря на нескрываемое предпочтение к мужчинам в постели, дураком молодой король не был. Детей же у него не было, ибо за весь период брака он не нашел времени навестить супружескую спальню. На престол зашел второй сын Адольфа Фредерика, Карл XIII, но быстро проявил себя так, что ему поставили диагноз слабоумия, примечание, как и в реальной истории, только раньше на пару десятилетий. Но тут, сами понимаете, смерть брата могла подтолкнуть. Детей ни у кого из королей не было, и фактическим регентом выступала их мать, Луиза Ульрика Прусская. Уважением и влиянием она не пользовалась, в первую очередь благодаря неудачным сыновьям, но и в браке с Адольфом Фредериком она показала себя не слишком хорошо. Властная, самолюбивая, она держала мужа под каблуком, но особым интеллектом она похвастаться не могла. Дочь София Альбертина слаба здоровьем, бесплодна и чрезмерно религиозна. Дело подходило к тому, что в ближайшем будущем страна может погрузиться в пучину анархии. Королевская семья не пользовалась никаким авторитетом и раздавалось все больше голосов о ее свержении. Но и Рикс поделился на две враждебные партии, которые никак не хотели искать компромисс. В июле 1774-го Грифич решил большую часть дел в Петербурге и вернулся в Штральзунд. В Поморье в качестве наместника остался Михель Покора. Он был этническим кошубом, происходящим как раз из здешних мест, и опытным инженером. А строить здесь предстояло немало. Герцог же устал и соскучился по семье. Да и у Натальи подходил срок рожать. Долго отдыхать не вышло. Уже через месяц пришло необычное письмо от представителей пророссийской партии колпаков в Рексдаге с просьбой о тайной встрече. Ломать себе голову, зачем и почему, Рюгин не стал. Шведские парламентарии были большими любителями запутанных заговоров, так что даже на вскидку выходило с десяток вариантов. «Герцог» — склонили головы в поклоне представителей Риксдага. «Господа» — поприветствовал померанских шведских дворян, держа равнодушно прохладное выражение лица. Ясно было, что прибыли они какими-то просителями, так что стоит задать задел для торга. «Вы знаете, насколько скверные дела с королевством шведским?» — начал представитель профранцузской партии Шляп. Барон Акерьельм. Принц склонил голову, не говоря ни слова. Чуточку раздосованной столь вялой реакцией, барон продолжил. Настолько, что самые здравомыслящие представители обеих партий вынуждены были объединиться для сотрудничества по некоторым вопросам. Вот же перехватил Якоб Сирениус. Речь идет о самом существовании страны, и дело даже не в независимости. Здесь Акерьельм сделала лицо несогласного человека. Может случиться так, что Швецию просто растащат на части. Мы понимаем, такое может показаться не худшим вариантом для соседних держав, но только показаться. И снова оборон, да так неловко, что видно, репетировали. Развал соседней страны – это возможность приобрести свой клочок земли, верно? Но это война, война за землю, за сферы влияния. В самом лучшем случае Швеция восстановит свои границы, но будучи совершенно разоренной. И это лучший вариант для всех соседей. В противном случае войны за шведское наследство растянутся на десятилетия. Я в войну за Швецию лезть не буду, уверяю вас. Мне и со своими землями разобраться. Но вот заработать на поставках оружия и продовольствия не откажусь. Снова барон Акергельм. Проблемы все равно придут в ваш дом. Мы понимаем, что реальный претендент на Швецию – это Россия. Примечание. В реальной истории так и было. Правда, Густав III сумел провести переворот – И став фактически вассалом французов, выправил положение страны. Но Франция и Англия не потерпят столь серьезного усиления этой варварской страны. Учитывая могучий флот, шляпник развел руками в печали, и обширнейшее побережье, но и Россия не потерпит Англии и Франции у себя под боком, не потерпит и вассалов, и снова будут войны, призванные ослабить наши земли, уничтожить экономику. Помолчали. Затем Яков Сирениус начал с новыми силами. Мы хорошо понимаем опасность. Я сторонник России, барон – сторонник Франции, но сейчас... Сейчас мы сторонники нейтралитета. Вмешательство любой из великих стран смещает равновесие, и нам конец». Ход мыслей шведов Гриффич примерно понял, но молчал. Психология. «Мы просим династию Грейфов вернуться на шведский престол. Примечание. В реальной истории померанская династия некоторое время правила Швецией. С этими словами посланники опустились на одно колено каждый. «Нет», — резко ответил герцог и встал, показывая, что аудиенция, пусть она и происходила в рыбачей хижине, закончилась. «Ваша светлость, но почему?» Владимир остановился, повернулся и окинул их холодным взглядом. «Я не ошибусь, если предположу, что условия моей или одного из моих сыновей коронации станут теми же, что у предыдущей династии». Нет, ваша светлость, не ошибетесь. Не устраивает. Если я вам нужен, власть будет моей, и никак иначе. гольштейн готорбская династия сходит со сцены. Как? Не волнует. Без меня. С этими словами он развернулся и ушел, не слушая попыток объясниться. Глупо отказываться от престола? Возможно. Вот только сейчас королевство Швеция и нищая страна, которая вот-вот скатится в гражданскую войну. И взваливать на себя эту ношу, будучи монархом не просто конституционным, а символическим, таким знаменем. Да, можно было потом попытаться переиграть и устроить переворот, но вот удержаться — нет. Пока живы представители нынешней династии, пока ее и не свергли официально, все его усилия могут пойти прахом. Наладил страну — молодец, а теперь подвинься, на трон сядет законный государь. Реально? Да вполне, было такое десятки раз. Еще веселей Франция, которая непременно ввяжется в игру. Обороться с сильнейшим государством Западной Европы – идея изначально сомнительная. Тем более, когда вместо приза в руки предлагают морковку, как ослику.